Глава 18. Пока формировали первые колонны, танкисты сбегали на рынок. А там почти без изменений. Работают в обычном режиме. Я думал, что торговать некому. Все в строю или собрались из города на выход. А она ошибся. И правда, денёк поторговали и хватит, что ли? Сказано ведь, что деньги надо делать, когда на улицах стреляют. Хотя это сказано американцам, Но русские и сами давно так считают. Мой доблестный экипаж оставил на рынке тысячу марок с небольшим. Не, всем экипажам дали на обед по две банки тушенки и по булке хлеба, да у каждого еще в заначке коробки с сухими пайками. Но ведь дело предстояло за городом, почти пикник на природе. Как при таких делах не покушать свежих продуктов? Тем более недавно выдали марки». Переносили мы трудности и лишения почти весь день, при том, что гражданские чуть не срывались на бег. Им доходчиво объяснили, что эта попытка выйти из города последняя, да и то неясно пока, чем закончится. Мой танк и первая рота в умеренном темпе прошли по маршруту, фиксировали приемлемо низкую активность противника. К соседям заходить не стали, просто убедились своими глазами, что солдаты еще на месте. А то ж на войне бывает всякое. Вторая рота двигалась за первой. В передовом дозоре высматривала новые засады. Или мы какие-то просмотрели. Третья рота пока шла в авангарде пешей колонны. А колонна из грузовиков и легковушек сначала находилась между третьей и второй ротами, потом между второй и первой. А дальше нас уже не касается. Жевали бутерброды и слушали патефон за бронёй. Из люка рисковал выглядывать один заряжающий Серега, когда водитель Ваня совсем всех одолевал нытьем, как ему еще чего-нибудь хочется съесть. А я и наводчик Петя не отрывались от окуляров даже для питания. Дело-то очень серьезное. После прохождения автотранспорта разделили маршрут между тремя ротами. Охраняли, иногда меняя позиции. А женщины с детьми шли по дороге колоннами. Все несли по поклажу. Иногда катили тележки, коляски. В городе жили более ста тысяч человек. Мужикам дали ружья. Многие женщины сами встали в строй. Еще из тех, кто мог уйти, кому-то не хочется уходить. Или такие обстоятельства. И все равно по дороге весь день шли пешие колонны беженцев. Возвращались мы в город, когда садилось солнце. Ехали вне дорог. По дороге шли женщины и дети. Они готовы были идти ночью, готовы идти всегда. Дорога от края до края заполнена предыдущими людьми. Такова война. Это только один ее облик. На ужин опять дали гороховое пюре с тушенкой. Зато хлеб еще пекли свежий. Стою в тесной компании за круглым столиком. Руками сильно не помашешь. Работаю только кистями и головой. А как в одном помещении накормить 200 парней, если они еще и с собой принесли сало, колбасы и соленых огурцов? Режут на том же столе, и все как-то умудряются делать гигантские бутерброды. И я не только кусаю и жую. У меня возникают мысли. Все думаю о рассказе Дитриха. Как маги, взявшись за руки, передали эфиру свои силы и некие смыслы. Вызывать попаданцев я пока не планировал. Хотелось проверить сам принцип. Нож Сережи навёл меня на кое-какие мысли. В темпе допил я компот и обратился к ребятам. Объявил после ужина всем свободное время, только казарму нельзя покидать, и вежливо попросил магов после ужина пройти в мой кабинет. Не дожидаясь осторожных вопросов, вышел из столовой. Пусть сами думают, с чего вдруг командир не приказывает, а просит. У себя вынул из ножен нож и принялся размышлять. Наносить надпись, конечно, следует на лезвие. Может, у Штанмайера толком не получилось, еще и потому, что писал он на скатерти. Возможно, длинная получилась надпись. Значит, надо быть лаконичным. Писал профессор скандинавскими рунами, а я их не знаю. Тема верхушки славянских рун подчеркнул в гимназии, потому что он маг из приличной семьи. Должен хоть что-нибудь знать о своих корнях. Сейчас знание рун, как в моем мире латынь, признак причастности к высшему обществу. Но тоже ведь магический язык. Я взял простой карандаш и для пробы прямо на столе изобразил несколько символов. Вот не знаю я руну непотопляемость. Нужно комбинировать. Есть руны поверхность и остается. Не. Вдруг ножик перестанет преодолевать любую преграду. Тогда надпись «Идти к поверхности». Вот только предлогов у рун просто нет. Нужен управляющий символ. С ним сложнее, хотя главное для эфира правильно думать. Ладно, по наитию эта руна вроде подходит. Только куда ее поставить? В начало, посередине или в конце? В двери коротко постучали. Заходят парни. Первый штабы Зимин, за ним ротные и все маги. И, конечно, не маг-серега. Атотемные воины в этот раз магами себя не посчитали, демонстрируют свои нравность, ждут персонального приказа. Ну и пусть, большинство все равно явились: встали неподалеку почтительной кучей, и смотрят с острым интересом на ножик и знаки на столе. Прочистив горло, я обратился к обществу. Со слов пленных в Европе проводятся магические опыты. Маги посредством скандинавских рун пытаются воздействовать на истинное пространство. Скандинавских знаков я не знаю, однако для первой проверки сойдут и наши. Воздействовать будем на нож. Руны на столе означают непотопляемость. От мага требуется верить в воздействие и желать мне помочь. Если есть сомнения, лучше воздержитесь. — А можно остаться просто посмотреть? — спросил маг, командир танка Коля. — Смотрите, — разрешил я. Ко мне подошли десять парней. Среди них начштаба и ротные. Я собрался нанести карандашом знаки на нож, но ротный Саня горячо возразил. — Для колдовского обряда надо рисовать кровью. — С обеих сторон, — добавил ротный Володя. В дверь кабинета постучались и вошел Дымов. Капитан сказал. «Добрый вечер!» Я ему ответил. «Добрый! Постой пока! У нас колдовской опыт!» Ладонью стер с полировки стола следы карандаша, взялся за рукоять ножа левой рукой и кончиком проколол палец на правой. Аккуратно нанес на лезвие алые линии. «А нам что делать?» спросил ротный Коля. «Сейчас подсохнет!» — проговорил я. А вообще вы должны встать в круг, взяться за руки и по команде направить рунам силу». «Так чего там сидишь?» – сказал Маквася. «Иди сюда». Я подумал, что стол в данном случае не обязателен. Встал с ножом в руке и подошел к парням. Они обступили меня, взялись за руки, и Вася молвил. «Командуй!» «Еще не высохло!» – возразил я. «Да командуй давай!» – поддержал его Вова. «Ладно», — согласился я. «Секундочку». Парни смотрели на меня, большинство я знал с корпуса, и каждого узнал на войне. Я представил себе их, ощутил, сфокусировался, поднял нож над головой и напряженно проговорил. «Начали!» Ребята серьезно уставились на нож в моей руке, а я ощутил их нарастающую силу. Мне стало вдруг тепло и весело, и я все отдавал ножу. Я почувствовал жар и бешеное веселье. Лезвие засветилось белым, а символы фиолетовым. Жар уже сжигал и уносил сумасшедший кураж. Я рассмеялся. Сталь ярко вспыхнула, руны на ней загорелись и стали медленно гаснуть. «Уф!» – ворчливо проговорил Саня. «Вот ты, монстр, все из меня вытянул!» «Я вытянул?» – поразился я. «Тут главное, что все вытянул», – заметил Паша. «Это точно должно сказаться». Я провел по лезвию пальцем, бледные линии казались размытыми. Они не стирались и словно это фиолетовые разводы настали. «Надо проверить», – сказал я и поднял от ножа лицо. «Серёжа!» Принеси с кухни большую тару с водой. Рядовой охотно побежал исполнять. Настала томительная пауза. Вскоре снаружи дверь пнули. Дымов стоял ближе всех, он и открыл. Вошел торжественный Сережа с большой кастрюлей воды в руках. Он прошел к столу и важно ее поставил. Я сказал «Спасибо». Подошел к кастрюле и опустил в воду нож. Тот сразу утонул. Парни подошли ближе, с интересом глядя в кастрюлю. Паша серьезно спросил. «И что?» Я опустил в воду левую руку, вынул нож за ручку и, пока с него стекало, правой рукой вытащил из кармана платок. Вытирая ножик, грустно ответил Паша: «Что-что? Утонул нож». На меня удивленно посмотрели. Саша сказал. «А разве так и не должно случиться?» «Он должен плавать после опыта», – мрачно проговорил я. «Руны, значит, непотопляемость?» «Хм, точно непотопляемость», – смущенно произнес Вова. «Мне послышалась непотупляемость». «Мне тоже», – признался Коля. «Да, по логике они должны значить непотупляемость», – недовольно сказал Маквася, Вася, – «чтоб нож не тупился». Я грустно на него посмотрел. Нет, ну с кем приходится служить? Вытерев ножик, хотел сначала убрать в карман платок, однако его половинка от чего-то упала на пол. Парни проследили глазами за полетом лоскутка, и Паша спросил. — А ты ножик давно точил? — Давно, — сказал я. — У тебя есть ненужная бумага? — уточнил Саня. Я открыл ящик стола и сразу нашел исписанный лист. Держа его в левой руке, попробовал лезвие. Лоскуты любой ширины легко отделялись от листа. «Можешь больше не точить», — проговорил Маквася. Вася. «Все работает». Я смущенно спрятал нож в ножны. Молчание прервал капитан Дымов. «А тут собрались маги батальона?» «Ого», — сказал я. «Тогда я за вами!» – радостно проговорил Лёша. «Все идут со мной смотреть подземелье!» Гулять запланировали до утра. Капитан позволил собрать в вещь мешки перекусить. Автомобили все отдали, пошли к Тимофею Александровичу пешком. Серега перестал быть водителем, однако пошел со мной. Одна половина новеньких отправились по вчерашним маршрутам с капитаном. Другая с Тимофеем Александровичем знакомились со следующими галереями. Все чаще приходилось проходить по тоннелям канализации в жиже по щиколотку. Выручали сапоги. Жутко воняло. И я повторял себе, что здесь ничего не надо ронять, потом не найду. Впрочем, все стало ясно даже водителю Сереге. Капитан не напрасно позвал под землю только магов. Мы станем проводниками и командирами штурмовых групп. Мага труднее убить, и в неожиданном столкновении или в нападении из-под земли магия особенно эффективна. Ну а что все маги-танкисты можно считать осложнением? А я понял, что как танкисты мы нужны будем лишь в боях на окраинах. В каменном городе маневренные танковые бои закончатся, и мы спустимся в галереи. Утром Простились пока с капитаном и Тимофеем Александровичем и притопали в казарму. Сначала вымыли сапоги, далее по распорядку. Спали в танках по местам. Ближе к обеду Дымов по рации приказал батальону идти встречать свои отходящие части. Первая рота со мной идет севернее, а вторая и третья южнее. Оно в принципе правильно. Северное направление нам известно хуже. Там нужен командир а количество танков в этом случае большой роли не играет. Неприятель препятствовал пехоте отходить формально, а получив от нас в зубы, отнесся еще формальнее. Европейцам ведь не приказывали уничтожить группировку русских. Им велели занять позиции и выйти на соединение с окруженными дивизиями. Русские это хорошо понимали, тем более им опять не прислали подкреплений. Трое суток подряд. Некому стало отбиваться, а погибнуть по чьей-то дурости они еще успеют. Кольцо вокруг города замкнулось. Правда, ближе всего европеец подошел с западной стороны. С севера, востока и юга противник высокой активности не демонстрировал. Во-первых, из-за логистики, слишком далеко идти вокруг осажденного города. Во-вторых, они готовились к возможным ударам русских с востока. Если честно, европеец сам не совсем понимал, отчего войска гардарики еще не прорвали фронт и не деблокировали город. А в-третьих, у русских в городе еще есть танки, и лезть под их выстрелы без приказа европейцам не хотелось. Зато с запада противник накапливал силы. Подходили пехотные части, и по ним без продыха лупили трофейные полевые пушки от здания паровозного депо. В ответ по ним стрелять не пытались. В небе над нами постоянно шли яростные воздушные схватки, и наши артиллеристы по рации получали новые координаты. Хоть за разведку спасибо, а то кажется, что свои нас совсем бросили. Наши солдаты немного с дороги передохнули и включились в подготовку к новым боям, а мы после ужина провели очередной магический опыт. Все маги за сутки восстановили силы и очень хотели себе волшебные ножи. Я решил все сделать по справедливости. Пусть жребий определит мага из тех, кто примет участие. Пожелали участвовать все. Вытянул счастливый билет маг Вася. Он потребовал на свой нож уже проверенные руны. Я снова проводил обряд. Ёлки, 30 магов, это вам совсем не 10. Показалось в пиковый момент, что сгорел нахрен и свихнулся, так ржал злодейским хохотом. Ночью опять ходили по подземным галереям с капитаном и его учителем, а европеец в это время пригнал много четвертых панцерей. Утром пошел в атаку на западные окраины. Не выспавшиеся мы всем составом отправились с ним воевать. Дымов сразу передал два танка нашим безлошадным экипажам, а то без воздействия Бера Степы в бою скучно. И остальные свои машины капитан оставил пока в резерве. Наши танки могли остановить собственные мины, но ведь устанавливались они под мою диктовку. Прошли мы в пригороды по объездной дороге через известный свободный перекресток, а дальше я приказал не искать легких путей, идти огородами и на пересечении улиц не выезжать. Папашни особо не погоняешь, и хозяева шибко недовольны. Однако у европейских танков удельное давление на грунт больше, Они в огородах еще не поворотливей. И война кругом. Хозяева могут охрипнуть. В танке все равно не слышно. Аккуратно разобрались длинной цепью и вступили с врагом в соприкосновение. Вперед шла европейская пехота. Танки ее должны были поддерживать. Положили наши солдатики-европейца пулеметным огнем. Голову не поднять. Тут подъезжает европейский танк. Останавливается поворачивает башню в сторону нашего пулемета и ловит, сука, бронебойный снаряд из-за частного строения. Русские пулеметчики срочно меняют позицию. Открывшийся после выстрела положение танк тоже переезжает. Можно попытаться его преследовать, даже нужно. Тогда прилетают новые снаряды и загораются еще два панциря. А если тут не хочется прорываться, попробуйте в другом месте. Мы же никуда не спешим. Нам все нравится. Враг едет через чистое пространство, а наши танки стреляют из частного сектора. У нас всегда есть где засесть в засаду и просто ждать. До обеда европеец потерял 30 танков и отошел передохнуть. Мы тоже перекусили за броней. После обеда враг перешел к плану «Б». 200 панцирей поперли на нас тремя свинками. Шли шустро. Расстояние между группами меньше километра. Наши солдатики, танки европейцев, умненько пропустили. У них своя работа. А мы перешли к другой тактике. Позволили врагу вломиться на окраины. Шли ведь европейцы через поле. Их маршруты нам известны. И это в поле дистанция между группами визуальный контакт, а не в частном секторе. Здесь все выстрелы неожиданно, в упор, и на вылет. Тем более, строй держать никак не получается, надо объезжать препятствия. Подрывались европейцы на улицах и загромождали подбитыми танками проезды. Приходилось выезжать на огороды, которые хозяева старательно вскопали. Удельное давление четвертых панцерей последних версий особенно большое. Быстро не поездишь и никаких маневров, а то увязнешь под расстрел. С одной стороны, Наши машины заманивали за собой, спокойно отстреливая одиночные танки и небольшие группы врага на незнакомом ему ландшафте. Если что, здесь везде одна сплошная неожиданность. С другой стороны, европейцы, ничего не понимая, позволили нашим основным силам истребить себя частями. Вот их очень много, и они ломят вперед. Но прилетает русский снаряд, и экипажу пора выпрыгивать из люков под пулеметные очереди. Их товарищи все видят и стремятся отомстить, но им тоже неожиданно прилетают снаряды. До последних двух-трех десятков внезапно дошло, что их мало, и по-хорошему давно пора сваливать. Европейская пехота пошла в атаку за своими танками и даже захватила крайние строения. Под разрывами наших фугасных снарядов они успели понять, что немецкие танки закончились. Как ни странно, мне хватило радиосвязи с ротными. Мы, координируя маневры по рации, работали группой, а другие просто сами принимали правильные решения из ситуации и своих принципов. Главный принцип – сам погибай, а товарища выручай. Потому мы, находясь в меньшинстве, всегда были в большинстве в нужном месте и в нужное время. Потеряли всего 10 машин, выбыло 3 экипажа. Но семь машин нам дали из резерва. Врага мы все-таки уничтожили и отбили атаку. Противник более крупными силами не лез. Не каждый день получается спалить целых пять европейских танков. Я это говорю за свою машину. А рысь Петя умудрился сжечь семерых. Вечером на ужин дали перловку. После ужина все тотемные, особенно рыси Петя и Степа, заявили, что у них тоже все магические права, и они желают принять участие в магических опытах и в магическом жребии со своими ножами. Полноценными магами их назвать трудно, они как бы остановились в развитии на первом уровне. Но все маги начинают с того, что усиливают способность отдавать энергию эфиру. Теоретически тотемные на это способны. И я, с виду нехотя, разрешил. Маквася, хоть и выиграл по жребию, заявил, что продолжит. Говорит, что после наших магических опытов силы стали восстанавливаться быстрее, и их вроде прибавляется. Может, и тотемные начнут развиваться? Жребий выиграл нач штаба Павлик. Он тоже решил поставить на клинок проверенные уже руны. Я снова проводил обряд. Ну, что сказать. Отдавать силу тотемные способны, хоть и фиговенько получается с непривычки. А так все как прежде. Я сгорал, и хохотал, как чокнутый. Ощущения не только будоражили, я их словно ждал все время. Лёша Дымов снова смотрел за нашим обрядом и в конце попросил Серёгу настроить на радио немецкую передачу, чтобы побольше говорили. Маги хорошо понимали немецкую речь. Оказывается, я нашелся в только что окруженном городе Н. Сюда направляются самые сильные маги, и мне скоро конец». Ликует вся Европа, радуется все прогрессивное человечество. Танкисты мои помрачнели, а ротный Саня сурово сказал. «Не дождутся, суки, самих тут уроем!» «Я тоже так считаю, просто все должны знать, особенно Артем», — проговорил Леша. «А сейчас собирайтесь в подземелье, опять до утра». Всю ночь гуляли под землей, а утром после завтрака пошли на кирпичный завод ждать приказа и залезли в танки. Немного смущали воздушные схватки в небе и постоянные выстрелы трофейных пушек, а в шлемофоне пение патефона, но я все-таки смог вскоре уснуть. Меня разбудил наводчик Петя ближе к обеду. Я вылез наружу, потянулся и узнал у девчонок, что творится за фигня, почему еще не наблюдаются полевые кухни. Девочки мне резонно сказали, что их это вообще не волнует. Они охраняют завод посменно. И осторожно предположили, что не вижу я кухни, потому что стою слишком далеко. Возможно, я их увижу, приближаясь к вокзалу. Я грустно приказал танкистам организованно следовать на вокзал питаться. И сам тоже пошел. По пути заглянули на рынок. Там торговали знакомые уже лица. Даже бабушка с баком варенца нашлась на прежнем месте. Только стаканчик у нее стоил уже 60 марок. И вообще цены на продукты сошли с ума. Зато на привокзальной площади дела обстояли почти по-прежнему. В очередях за питанием с независимым видом стояли девчата с винтовками. Их только сильно разбавили пехотинцы. Парни пытались с девчатами весело разговаривать и ничего в упор не понимали. Мы отнеслись без злорадства, даже с грустью. Из-за солдат очереди к пище удлинились. С чашками располагались на ящиках, резали принесенные с рынка соленые овощи, колбасы и сало. Мой нож легко справлялся с конской колбасой. После еды отправились обратно на завод, где я залез в танк и снова принялся ждать приказа по рации. Меня разбудил начштаба Паша. Он доложил, что парни от нечего делать пытались повторить магический опыт. У пятерых получилось заставить руны на клинках лишь слабо светиться. Однако кровь осталась кровью и легко состались стали стерлась. Ребята считают, что я очень сильный маг. Я сказал «А то!» и пошел дальше. Павлик все рассказывал по пути в казарму. Наступил уже вечер. Шел я и думал, что радоваться тут нечему, если никто не может меня заменить. Так и будем наносить руны на одно лезвие в день. С другой стороны, я действительно настолько сильнее ребят. С Костей, Гаевым и Пашей я чувствую себя почти на равных. Других я тоже не назову слабаками. В чем тогда причина? Логически дело не столько во мне, сколько в силе магов. Я лучше знаю парней, больше чувствую и эффективнее направляю их силу. Плюс я тоже отдаю энергию полностью. Вот оно. Не желай другому того что не желаешь себе. Мага обмануть невозможно, но другие никогда не отдадут рунам больше ведущего. И полностью, здесь ключевое слово, истинное пространство это определяет четко. Ведь в первый раз приняли участие только 10 магов, и все получилось. Хотя общее количество энергии должно все-таки сказываться, например, на продолжительности эффектов. И эффекты могут быть очень разными. Неподтупляемость, наверное, из самых простых. А чтоб металл не тонул в воде, уже сложнее. Тут явно нужно продолжать опыты. Только война это. И дали опять перловку. Не стал делиться соображениями, ни до опытов пока. Сам, конечно, буду все замечать и осмысливать, но никому не скажу. Не время еще для большой программы экспериментов с привлечением специалистов. Убьют же специалистов, и что дальше? Провел обычный обряд. Жребий выиграл маг Витя, только ему захотелось руну твердость, чтоб лезвие не ломалось. Хозяин-барин нарисовал кровью на лезвии нужную руну. Прочувствовал парней, дал команду, направляя силу, и снова весь мир забавно сгорел на мгновение. Это так смешно, так весело, Потом, наверное, без этого станет тоскливо. Но то ж будет только потом. А сейчас идет война. Мы послушали немного немецкое радио. Как меня давно надо поймать. Это ж я, такая сволочь, приказал повесить европейских парламентеров за честное, гуманное предложение сдаваться. Теперь скоро меня повесят как военного преступника. Вся Европа прикладывает к тому усилия. Этого Ждёт все прогрессивное человечество. Потом пошли с Лёшей сначала к Тимофею Александровичу, а с ним в подземелье. В нашей продвинутой группе офицеров старый учитель сказал, что западное направление мы в целом освоили и переходим на южное. До утра бродили по галереям, иногда выглядывая на поверхность, чтобы сверить адреса. Утром все пошло по распорядку. На войну с танками не вызывали. Если бы не ритмичные выстрелы трофейных пушек и воздушные бои, совсем никак война бы не ощущалась. Движимый плохими предчувствиями, я настоятельно посоветовал всем в батальоне на все марки запастись на рынке мясными консервами. Прям в любой цене. Вечером, после ужина, Дымов по телефону приказал собирать манатки, возвращаться на кирпичный завод и дожидаться грузовик с полевой кухней. За ним нужно отогнать танки по объездной дороге на место новой дислокации на восточную окраину. А моему экипажу предстояло упереть из казармы на кирпичный завод еще одну танковую рацию, аккумулятор и немецкое радио. На новое место прибыли примерно через час. Капитан вылез из кабины трофейного «Опель Блиц» и сказал, что это оно и есть. По другим признакам понять было сложно. Просто кусок поля у лесной опушки. Ни одной землянки не выкопано. Ладно, начальство виднее. Расставили мы танки под кронами деревьев, чтобы сверху не обнаружили. Маги собрались у моей машины ради обряда с новым ножом. Жребий выиграл командир третьей роты Володя. Я, как всегда, весело сгорел. Только отсмеялся, капитан Дымов приказал выгружать из кузова грузовика лопаты, топоры и пилы нам для обустройства а также консервы, крупы и прочие продукты на первое время. Пока машину разгружали и отцепляли кухню, командный состав слушал немецкое радио. Как меня почти совсем уже поймали и как тому радуются во всем мире прогрессивные люди. Даже японцы шлют коллективные поздравительные телеграммы. Личный состав при свете фонариков сразу начал обустраиваться. Я приказал спрятать полевую кухню и устроить защищенное, скрытое от наблюдателей хранилище для продуктов. Мой приказ Леша одобрил и сказал магам запрыгивать на грузовик. С нами залез не маг Сергей и тотемные войны. Они ведь сами назвались магами. Поехали в город к Тимофею Александровичу. Опять гуляли под землей всю ночь и вернулись в новую располагу утром. Чуть на завтрак не опоздали. За ночь мои парни сделали землянку для продуктов и для штаба, а также заготовили изрядно бревен и просто повалили подходящих деревьев. Я ребят одобрил и велел отдыхать. Вообще запретил при свете дня выходить на открытое пространство. В небе не утихали воздушные бои. Распорядился я и полез в танк ждать по рации приказа. Разбудили только в обед. Я поел, вымыл посуду и снова полез в танк размышляя про себя, что, кажется, привыкаю к ночной жизни. Проснулся на закате. Серега проводил к лесному ручью, и я с удовольствием освежился. Далее ужин, очередной колдовской обряд. А парни принялись строить землянки при свете фонариков. На грузовике приехал за магами капитан Дымов и отвез нас к Тимофею Александровичу. Опять всю ночь бродили под землей и пришли через весь город в врасполагу к завтраку. Проснулась немецкая артиллерия. Не, выстрелы трофейных пушек я не различал. Со стороны города доносился сплошной грохот разрывов. Я даже стал немного беспокоиться. Незадолго до обеда меня разбудил наводчик Петя. «Командир, рация!» Я щелкнул рычажком и услышал голос капитана. «Большов, отвечай!» Слушай! сказал я. «Ну, все случилось, как я и думал». Весело воскликнула рация. Враг последние дни собирал пушки. Первыми залпами разнесли паровозное депо и все вокруг. Там же наши пушки, сухо возразил я. Хрен с ними, а у расчетов сегодня выходной, ответил Леша. Второй целью врага стало здание штаба. У персонала тоже выходной. А я еще позавчера оттуда тяжком переехал в полевой лагерь. Ай да ты, сказал я. «Ага, я такой!» Не стал он скромничать. Далее противник обрушился на кирпичный завод. Потом молокозавод. Но мы хорошо запаслись соляркой. За ним мясокомбинат, который и так уже второй день стоит без сырья. Затем вокзал. Наверное, имелись в виду полевые кухни, которых там больше нет. И только не смейся, они разносят городской рынок. Похоже, обсчитали там немецкого шпиона. Ужас. Проговорил я искренне, вспомнив бабушку с баком варенца. Вот бы варенец у нее вчера весь выпили. Европейец лупит по названным целям и вдобавок густо летит в частный сектор западных окраин. Много притащил супостат пушек и еще тащит, продолжил капитан. Солдаты на окраине пока прячутся в погребах. Уже сегодня ждем массированной атаки. Танки нужны. Деловито спросил я. «Пока сидите на месте!» Строго сказал капитан. «Вечером я к вам загляну, еще поговорим. Бывай!» «Пока!» Сказал я.